Что это такое, Фандорин хорошо знал. В свое время познакомился, чуть не заплатив за это жизнью. Ничего фантазийного, только картинки из прошлого. Некоторые из дальних заколуков памяти, о чем много лет не думалось, не вспоминалось. Юный 18-летний Маса, сопя, вцепился в запястье. Выкручивает руку, ей больно. В руке зажат револьвер. Маса повторяет. «Икимасен! Икимасен!» Что значит «нельзя, нельзя». Себя Фандорин не видит, но чувствует, как что-то рвется в груди. Глаза слепнут от слез. Минута отчаяния, попытка застрелиться. 78-й год. Эко Гамма. Масе 30. Теперь разбито сердце у него. Он плачет. Масса расстался с женщиной, которую полюбил в первый и последний раз. Эрас Петрович слышит свой взволнованный голос с сильным заиканием: Идиот, зачем? Она тебя тоже любит. Женись!